Глава одиннадцатая «Ну, рассказывай, что ты там увидел?» — рыкнул, не выдержав затянувшейся паузы, бородатый рыжий здоровяк. «Мы тут молчать собрались или что?» Выглядел этот нетерпеливый мужик, как настоящий викинг. Одежда из меха, но при этом выглядит как что-то системное, и причем не хуже эпического. Выдают фиолетовые руны, что проглядывают сквозь густой мех. Сам этот мужик сплошь покрыт татуировками, что также нанесены явно не до прихода системы. В них чувствуется энергия, что готова выплеснуться на врага в любой момент и показать ему, где зимуют раки. Назову его викингом, пожалуй. Подходит прекрасно. «Касп, если ты не прекратишь использовать свой навык на собеседниках, разговора не получится». Не обратив на высказывание викинга никакого внимания, проговорил предсказатель. «Чёрт, только пару синих картофелин спереть успел. А там в инвентарях этих золотых перцев много чего ценного завалялось. Эх, ладно, в следующий раз тогда. Проявись, пожалуйста, у меня к вам есть отличное предложение». «Да тут я тут», — появился я около единственного свободного кресла. Но селся я совсем не на него. «Чего?» Мне д ⁇ дело. Предсказатель. Давай уже говори. Что хотел? Спустя несколько секунд напряженного молчания проговорил какой-то высоченный старик в остроконечной шляпе. Эль, ты просто хотел показать этого больного. Касп, тебе обязательно сейчас это делать. Еле, сдерживая смех, обратился ко мне предсказатель. Пусть лице его не видно, но по интонации это слышно явно. Крайне важно, кивнул я. Ну и продолжайте, я внимательно слушаю. Но что? Использовать на всех здесь присутствующих присвоения не дали. Видимо, предсказатель смог увидеть, что произойдет, если мой навык все же даст осечку. А вероятность подобного высока. Всё же серую картошку тырить слишком скучно. Всегда хочется, что покруче, урвать. А чем лучше предмет, тем меньше вероятность его присвоения. И потому вместо кресла я вывалил прямо на пол труп воителя. Да и сидеть на нем вполне удобно. Труп ещё тёплый, довольно пухлый, а значит, мягкий. Грех не воспользоваться. И мало того, что у его инвентаря довольно много ценных предметов, так плюсом ко всему вокруг сидят аж 10 развитых системщиков. Даже не пришлось выкручивать ауру вампиризма на полную. В этом попросту нет никакого смысла. Ведь мана этих людей перетекает ко мне куда быстрее, чем у меня получается ее тратить. Как только началась фаза противостояния, я увидел несколько возможных веток будущего. Дождавшись, когда все отвлекутся от моего лутания трупа, начал вещать предсказатель. «Ни для кого не секрет, что теперь у монстров, зомби и прочей нечисти появилась возможность создавать и развивать свои собственные поселения». А дальше пошла теория. Но надо отметить вполне занимательное. Глаша не сама прекрасно добывает разведданные. Во-первых, рыжая девушка постоянно мониторит то, что всплывает в сети. Так что она уже рассказывала и про поселение и про новых монстров, и все это не стало для меня новостью. Вот только какие от этого могут быть последствия, оставалось лишь догадываться. А у предсказателя есть какая-никакая информация. Да, возможно, он все это придумывает. Залезть ему в голову я не могу, и остается принимать все на веру. Но, по его словам, сейчас мы можем видеть лишь цветочки, тогда как ягодки начнут появляться совсем скоро. И ягодки эти будут, увы, не клюковкой и даже не крыжовником. Арбуз — не меньше. До того, как эта встреча произошла, шанс на гибель нашего мира был около 97%. Теперь же он снизился до 75%, — продолжил вещать мужик в черном балахоне. И вполне убедительно, кстати. По его словам, собрал он нас с целью объединить силы самых влиятельных людей планеты, и только вместе мы сможем противостоять организованным ордам мертвецов и поселениям зверей. В Чем проблема появления нелетских поселений? Тут все просто. Теперь зомби смогут развиваться направленно. Помимо того, что вскоре гнилые ублюдки и пушистые пидорасы научатся делать себе броню и оружие, благодаря возможности возводить системные постройки, они смогут направлять свое развитие туда, куда им надо. Например, в орде зомби тысячи кромил и три бегуна, а также бесчисленная орда обычных бесполезных мертвецов. За счет энергии щита и специальной системной постройки разумный предводитель сможет заставлять этих обычных зомби со временем превратиться в недостающих для этой орды бегунов. Это если упрощенно. Но на деле нововведения грозят нам появлением куда большего числа обладающих интеллектом тварей, а также увеличением количества всевозможных странных и уникальных монстров. Появятся специальные ударные отряды зомби, что будут заточены под какие-то определенные задачи. Ловушки на людей, засады на дорогах и быстрые нападения на мародёров — это лишь верхушка айсберга. Тоже и с братьями нашими меньшими. Теперь они ни разу не меньшие. И потому вполне могут стать большими, отодвинув людей на второй план. Я вот не хочу слезать с верхушки пищевой цепи, если честно. Предсказатель не поскупился и рассказал довольно много фактов, которые ждут нас в будущем. Как будет протекать развитие вражеских поселений, чего стоит опасаться в ближайшее время и много чего еще. В общем, смог доказать, что вместе, веселее не стоит создать союз взаимопомощи, а также, по его указке, устранять самые опасные в будущем поселения противника. Действовать в дистером сообща, ради минимальных потерь и максимальной эффективности. А что? Звучит справедливо. Благодаря его классовому науку мы сможем выявлять тех, кто пока еще слаб, а в будущем станет слишком силён. Это как отправиться в прошлое и покрошить в муку бедного австрийского художника, пока тот еще был бедным австрийским художником. Только тут даже в прошлое отправляться не надо. Также я обратил внимание на собравшихся здесь представителей новой элиты. «Да, все же в нашем мире с недавних пор все решают классы. У кого золотой, тот и на вершине мира. Таких, как мы, всего ничего. Человек 50, не больше. А вот таких, как я, все же во мне объединились сразу два золотых класса, а это точно редкость. Рыжий викинг или варвар, не знаю, какая между этими двумя понятиями разница. Для меня важно, что он вооружен двумя топорами, одет в какое-то тряпьё» и, судя по всему, предпочитает ближний бой. Также на его теле видны татуировки, что явно смогут показать класс в любом сражении. А чего они будут делать, остается лишь догадываться. Скорее всего, какие-то усиления или вроде того. В остроконечной шляпе, очевидно, маг. Откуда-то из Европы, надо полагать. Также присутствуют и азиаты, куда без них. Один весь такой ниндзя. Скорее всего, тот самый властитель тени, которого я в своё время не успел выбрать. И хорошо, что не успел а второй, насколько можно судить, маг Земли. Возможно, мне так показалось из-за одежды или множества амулетов, а может и потому, что прямо сейчас он на развлечение ради отрывает мелкие камушки от крыши здания и запускает их куда-то вверх, то и дело сбивая окружающихся над нами птиц. Надо ему камни вверх продать. Ценник можно выкручивать хоть сколько угодно. Также есть лучник. Видно, что оружие у него явно непростое, да и запас стрел должен быть внушительным. А вот одежда выглядит вполне обычной. Хоть синие и фиолетовые узоры на ней все же выдают системное происхождение. Довольно ярким на этой встрече выглядит здоровенный негрила с дубиной. Сразу видно прямиком из Африки. Как раз он особенно оживился, услышав про развитие зверей. По его словам, в его краях это куда более острая проблема, чем зомби. Те же системные бегемоты вообще жития не дают. Кошмарят людей день и ночь. Также в собрании решил поучаствовать монах. Католический, судя по одежде. остается лишь догадываться насчет его возможностей. Но, скорее всего, он также обладает какой-то магией, например, света или жизни. Было бы логично выбрать что-то подобное, особенно эффективно, против монстров. Еще один монах в ярких национальных одеждах, гладко выбрит. Несложно догадаться, что он откуда-то из Тибета. Скорее всего, рукопашник. Но точно говорить пока рано. Ну и последний обладатель класса совсем мутный. Просто неприметный человек, лицо закрыто капюшоном, а по простой одежде то и дело пробегают электрические разряды. Скорее всего, заклинатель молний, и мне почему-то кажется, что он тут самый опасный. Потому что сидит и молчит, никак не реагируя на окружение. В общем, на крыше собрались четыре мага, двое явных бойцов ближнего боя, а куда отнести остальных я даже пока не знаю. Надо посмотреть их в деле, благо такая возможность вскоре предоставится. И вроде я никогда не видел столько золотых классов, собравшихся вместе. Но, с другой стороны, здесь могло быть куда многолюднее. — А почему ровно десять? Это какая-то часть пророчества, или же ты не смог найти больше? Закончив обворовывать труп воителя, я скинул его вниз и подошел к предсказателю. — По идее же, чем больше, тем лучше. А найти всех или почти всех не так уж и трудно. — Да, не трудно, — кивнул он, внимательно наблюдая за перепалкой сильнейших людей планеты. Спор возник у них потому, что надо было выбрать главного, того, кого будут слушаться остальные во время выполнения операций по зачистке. Но я предлагал встретиться только тем, кто заведомо согласится. «Ты воителю предлагал?» «И что?» — ухмыльнулся я. Ему я предложил до кучи. Вероятность того, что он согласится, равнялась примерно 10%, так что...» — он пожал плечами. «Будем работать с тем, что есть». Вероятность спасения мира все равно стала гораздо больше, а если мы будем действовать сообща, постепенно она увеличится. «Вон, этих угомонить для начала», — кивнул я на спорщиков. Прямо сейчас двое магов шутили над арабом, который выбрал страны для жителя пустыни класс, что-то связанное с водой, то ли ее повелитель, то ли заклинатель, то ли владыка. Остальные же просто сидят и ржут. «Но так для этого мы здесь и собрались?» с улыбкой в голосе произнес загадочный мужик. «И мне не терпится посмотреть на это». Мне оставалось просто пожать плечами. Не обращая внимания на споры величайших воинов планеты, я отошел к краю крыши и принялся внимательно разглядывать поселение зомби. Стоят. Все так же просто стоят и ничего не делают, не пытаются отыскать пропитание и не собираются в дальний поход. Просто пялятся в пустоту и чего-то ждут. «Касп, будь готова перенести сюда Грога». Я отправил сообщение Эви и, задумавшись на пару минут, дал указание готовиться к бою всей своей команде. Разве что зорно брать не стану. Слишком рискованно ему контактировать с его бывшими сородичами. А то одичает опять. Наследом разослал сообщение и нашей регулярной армии. Думаю, сотни элитных латников будет более чем достаточно. Они ребята непростые, все же у многих есть боевые классы. Так что, помимо хорошей брони и оружия, в ход пойдут сильные навыки. Плюс мы за все время не потеряли ни одного бойца, Элла Бдит. И в этом ей помогает Глаша. Та постоянно кружит своими беспилотниками над полями сражений и мгновенно передает координаты портальщице. Так что эвакуация раненых проходит в считанные мгновения. А предсказатель тем временем будто прочитал мои мысли. Я планировал, раз уже прилетел сюда... Уничтожить этот город зомби самостоятельно, получить за это какую-то награду, возможно, несколько ответов на вопросы, да и просто сократить численность ходячих мертвецов у меня на планете. Предлагаю устроить соревнования, воскликнул он, чем привлек всеобщее внимание. Все вы, безусловно, сильны. Вы, могучие воины, что стоят на страже этого мира, последний рубеж обороны и единственное, что не позволяет мертвецам захватывать здесь власть. Предсказатель выдержал театральную паузу, внимательно оглядывая всех собравшихся, что тут же прекратили спор и удивлённо уставились на оратора. «Но кто-то один должен повести вас в бой!» «Я могу лишь давать советы, так что командиром станет кто-то из вас, и решение должно быть принято единогласно!» — наконец воскликнул он. «Я могу повести вас в бой!» — рыкнул негр, подняв в воздух тяжеленную дубину. — Моё племя сильно, и я как вождь привык вести людей в тяжелую битву. Чего сказки рассказываешь? За бананами ты ходишь, усмехнулся Рожбороды Викинг. А вот я лично зачистил от зомби уже несколько городов в одиночку. Вы лишь воины. Ваши силы ограничены. Тогда как я владею всеми стихиями и могу обратить в прах целую орду мертвецов считанные секунды. Зачистил город. — усмехнулся дед во староконечной дурацкой шляпе. — Я зачистил целую страну. — Эллихтыштейн, — заржал как конь араб, — так он размером с деревушку. — Теперь нет! — воскликнул маг, и на кончике его посоха завертелись разноцветные огоньки. Шарик пламени, льда, воды и камушек. — Теперь моя страна куда больше. — Ни церкви мы ничто! — подал голос католик да этого он все время молчал и правильно делал голос какой то гнусавый да и внешне он похож скорее на крысу длинный нос залысина, сам он сгорбленный точно не боец ближнего боя но оно и так понятно я посланник божий в моих руках сосредоточена сила жизни и только мне даровано благословение возвращать к жизни умерших и обращенных да «Ну, обосраться какая способность усмехнулся негр а я умею возвращать мертвых «Совсем мёртвых?» Почему-то вместе с ним засмеялся и викинг. Остальным же оставалось помотать головой. Шутки так себе, да. «Только я знаю волю Божью, и я смогу повести вас, агнцев, за собой!» Возмутился священник, но его уже никто не слушал. Практически все начали спорить, показывать свои возможности и рассказывать о них, делиться своими подвигами и мериться длиной своих классов. Я просто стоял, смотрел на город и слушал, но иногда поглядывал на наиболее интересных персонажей. Все же интересно, что они расскажут. Вот только самые интересные как раз молчали до последнего. Парень с Тибета просто уселся в позу лотоса и закрыл свои без того не самые большие и широкие глаза. Человек-молния, как я прозвал непонятного товарища, даже не шелохнулся. Как сидел дядя на кучку дебилов, так и сидел. А предсказатель чего-то ждал. Он просто стоял в стороне и, скорее всего, подбирал наиболее подходящий момент, чтобы сунуть свое слово. «И что? Океан поднимешь и утопишь там зомби? Да им дышать не нужно, они просто всплывут и сожрут тебя!» — воскликнул маг земли. «Я же могу похоронить их разом, и все. «А пойдем покажешь!» — махнул в сторону поселения зомби-араб. «Раз такой сильный присильный. «Покажи! Может, ты просто бахвалишься!» «Вот к этому я и хотел подвести разговор!» Предсказатель сделал несколько шагов вперед, встав прямо между спорщиками и подняв руку. «Я предвидел, что вы решите помериться силами и убить вон тех зомби!» Он кивнул в сторону все того же города. «Собственно, потому и место выбрано именно это. Все это не случайно!» «Да хорош бахвалиться, действительно!» Мне уже интересно стало. Почему надо постоянно говорить «Я это предвидел?» Всем и так ясно, что все здесь неспроста. Вот только возмущение лишь нарастало. Каждый хотел первым показать, на что он способен, и потому они не могли даже построиться в очередь. «Успокойтесь уже. Что вы как дети малые?» Неожиданно послышался женский голос, и все тут же замолчали, устаившись на покрытую разрядами тока физиономию. Идем вместе. А там каждый сможет показать, на что он способен». Зомби там на всех хватит». После этих слов, разрядов на ее теле стало значительно больше. И в какой-то момент девушка обратилась в молнию, практически мгновенно переместившись на несколько километров в сторону нашей новой цели. Остальные же не проронили ни слова. Они просто начали собираться и отправились в путь, все так же сохраняя гробовое молчание. Удивились, видать. Но я их понимаю, сам не ожидал чего-то подобного. И даже не знаю, что именно удивило всех больше то, насколько быстро может перемещаться девушка-молния, или то, что она оказалась девушкой. Стать главным в этой бригаде идиотов мне неинтересно. И потому просто посмотрю, как они сражаются, а затем отправлюсь домой. Хотя, если что, смогу показать глаз. Ведь Эва написала мне, что бык готов к бою и уже бьет копытом. А следом пришло сообщение и от Антона. Костюм готов, и надо его опробовать. Но вот только он как оказалось для меня великоват а вот для грога самое то на моем лице невольно растянулась улыбка и переместившись к самому гордому зомби я уселся на крыше соседнего здания сразу выудив из инвентаря фиолетовую картошку ну начнем с